Глава 43. третья. «Квартиру неизвестного мне шина мы покинули на рассвете, когда пришло оповещение об окончании игр. Надеюсь, мне больше не придется участвовать в этом», фыркнула Ванита, когда мы вышли во двор. «Ты по-прежнему хочешь на позиции штурмовика?» Амина поморщилась и посмотрела на подругу. «Они же не все такие. Процент не таких настолько мал, что его можно считать математической погрешностью», Ты же лучше всех знаешь, чтобы занять позицию в отряде, нужно обладать рядом не самых положительных психологических особенностей. А как же, иметь О том, что у венерианки и командира одного из отрядов роман догадаться было несложно. О, закатила глаза женщина. Я тебя умоляю. Он танцевал в баре с розовым помпоном на жопе. Это даже не погрешность, это математическое недоразумение. Это был первый раз за сутки, когда мы долго и искренне смеялись. Даже малышка Вада вытянула шею и сдала что-то похожее на хохот. «Если мне придется на играх, воровать Айоли точно откажусь!» Сквозь смех прохрюкала Амина. Она нас вонитой налетела еще одна волна хохота, нервного, неконтролируемого хохота, несущего за собой спокойное облегчение. Пиликнул коммуникатор, сообщение осталось в режиме приватно. «Твой Гайнар?» приподняла темную бровь Ванита. «Нет, мастер Вихари». «Осторожно с ним», — хитро улыбнулась Амина. «Жена этого джагонца и не посмотрит, что вы с одной планеты». «Да нет, ты что?» Ванита всплеснула руками. «Старик на такое не способен». И мы снова засмеялись. Несколько офицеров, спешащих то ли на дежурство, то ли с дежурства, замедлили шаг и обернулись». Ванита не выдержала и бросила в их сторону какую-то скорбезную шутку. Офицеры, растерянные такой наглостью, со стороны венрянки, поспешили сбежать. «Так что о тебе хочет Вихари?» «Мне предоставлена другая квартира, пришли документы на ВАДу и рокировки в расписании на завтра. Ничего необычного». «Даже неинтересно», – выдохнула Амина. «Тебе с переездом помочь?» «Я опас», – подняла ладони вверх Ванита так всю ночь с вами, а у меня первое увольнение за неделю, и я спать». «У меня дежурство только вечером, так что время есть», – улыбнулась Амина. «Нет, с этим мы с Вадой справимся сами», – отказалась я. «Встретимся завтра». Девушки спорить не стали. По обеим было видно, что эта ночь вымотала их больше, чем меня. Подождала, пока новоиспечённые подруги скроются из виду, и пошла домой. Вада тихонько устроилась на шее и глубоко вздохнула. Малышка скучала по Зердану, я тоже скучала по бестолковому дракону и по Нарду и ждала его сообщения, но коммуникатор молчал, а мои попытки связаться с генералом раз за разом натыкались на абонента, который недоступен. В какой-то момент я решила отпустить ситуацию и не накручивать себя еще больше. К тому времени, когда дошла до квартиры, уже была уверена в том, что Гайнары и его крылья исчезли из нашей жизни навсегда. Правда, за документы на Ваду и оформление зачисления в Цебру я была благодарна Дендрагону. Внутри все больно заныло. Сделала несколько глубоких вдохов. Вада издала тоскливое «Ур». Нужно было заняться переездом. Нарт. «Связь Эйки с нам пока не работает», — сообщил техник. «Протокол безопасности». Нарт злился, сверкал вертикальными зрачками, недовольно играл мышцами под плотным комбинезоном. Зерден развалился в генеральском кресле и только закатывал глаза, когда под и проклинал всю бюрократию Гайна и его неповоротливых чиновников. Покинуть Эки раньше, чем передаст подозреваемых в шпионаже по трибунал, он не мог. А за Фаро вообще должен был прибыть отдельный конвой. Только появление Брука немного успокоило дендрагона Командор заверил, что с его Айоли все в порядке. Брук как мог пытался ускорить передачу шпионов, только вместо быстрого решения проблемы получил гору отчетов и объяснительных протоколов о том, как он мог допустить появление шпионов на своей территории. «Все проблемы от баб», ворчал командор, заполняя очередную анкету и предвкушая, как будет оправдываться перед женой за свое исчезновение. Как и Нарт, он не мог ей не позвонить, не отправить сообщение до истечения протокола безопасности.